Соки и молоко вместо воды. Замещение необходимой организму воды с соками или молоком создает другую проблему. Слишком большое количество апельсинового сока усиливает выработку гистамина и может привести к астме у детей и взрослых. Даже натуральный сахар в соках программирует печень на работу в режиме накопления жира. Рецепт набора лишнего веса. К молоку следует относиться как к пище. Младенцам, которые получают искусственное молоко, отличающееся по составу от материнского, нужно давать его в сильно разбавленном виде, а не в том, в каком его сегодня предлагает промышленность. В рационе детей искусственников должно быть больше воды. В ряде случаев вскрытия было установлено, что у искусственно вскармливаемых младенцев в сердечных артериях был обнаружен холестерин. Молоко действительно является хорошим источником растворенного в воде кальция и белков для поддержания здоровья, но все же молоко не может полностью заменить необходимую организму воду. К тому же нельзя забывать, что коровье молоко предназначено природой для кормления теленка, который начинает ходить через несколько часов после рождения. Давать неразбавленное молоко младенцам или детям, которые еще не ходят, не следует. Вы уже знаете, что человеческий организм располагает множеством способов сообщать о своих общих или локальных потребностях в воде, включая развитие различных осложнений, таких как астма и аллергия. В число других признаков дефицита воды входят локализованные хронические боли в области желудка и кишечника, ревматоидные боли в суставах, боли в спине и ногах, головные боли, колиты и Самый страшный признак – боли в сердце. Различные осложнения, например, гипертензия, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, мышечная дистрофия, холестериновая блокада артерий, ведущая к сердечным приступам и инсультам, и диабет тоже, возможно, связаны с обезвоживанием. И, наконец, я считаю, что такая серьезная проблема со здоровьем, как раковые заболевания, также может иметь отношение к устойчивой нехватке воды в человеческом организме. Хроническое обезвоживание может иметь много разных симптомов, а в конечном итоге вызывать дегенеративные заболевания. В организме различных людей по-разному проявляются ранние симптомы обезвоживания, но при устойчивой его форме, когда ощущение жажды заглушается приемом лекарств, Один за другим начинают проявляться все прочие признаки, а в конечном итоге человек начинает страдать от множества болезней. Мы – медики – возводим эти состояния в ранг полноценных болезней или относим их к категории синдромов. В последние годы мы сгруппировали часть синдромов по признаку типичных особенностей анализа крови и присвоили им ярлык аутоиммунных болезней, таких как Туберкулез кожи, рассеянный склероз, мышечная гистрофия, инсулинонезависимый диабет и так далее. До сих пор медицинские исследования проводились исходя из предположения, что многие состояния, которые теперь начинают рассматриваться как стадии обезвоживания или его последствия, это болезни неизвестной этиологии. С точки зрения современного подхода к проблемам человеческого здоровья, Нам непозволительно даже использовать слово «лечение». В лучшем случае мы можем провести курс врачебных мероприятий и надеяться на ремиссию. С моей точки зрения, большинство причиняющих боль дегенеративных заболеваний вызваны локальным или региональным обезвоживанием в различных вариациях. Из-за этого логически следует, что стоит нам устранить обезвоживание как и проблема отпадет сама собой, если причиненный обезвоживанием ущерб не слишком велик. Кроме того, я убежден, что для оценки расстройств, связанных с дефицитами, один из них – дефицит воды, нам не нужно соблюдать те же исследовательские процедуры, которые применяются при исследовании химических продуктов. Определить характер дефицита и восполнить его – все, что нам нужно – Теперь совершенно ясно, что для всех вызванных обезвоживанием состояний лечение должно быть одинаковым. Одна единственная процедура для бесчисленного множества состояний. Разве это не великолепно? Одна программа решает множество проблем и позволяет избежать дорогостоящих и ненужных вмешательств в работу организма. Первый этап этой лечебной программы включает целенаправленное увеличение нормы ежедневного приема воды – Помимо прочего, устойчивое обезвоживание вызывает непропорциональную потерю отдельных веществ, которые должны храниться в резервных запасах организма в достаточном количестве. Естественно, что идеальная процедура лечения включает также соответствующую коррекцию, связанного с обезвоживанием нарушения обмена веществ. Иными словами, лечение болезней, вызванных обезвоживанием, включает в исполнение вторичных дефицитов, которые недостаток воды вызывает в некоторых тканях. Это явление множественного дефицита, вызванного обезвоживанием, лежит в корне многих дегенеративных заболеваний. Абсолютно необходимым условием избавления от любых расстройств, связанных с обезвоживанием, является изменение стиля жизни. Основа программы лечения водой проста. Достаточный прием воды из соли, регулярные физические упражнения – Сбалансированная, богатая минералами диета, включающая большое количество фруктов, овощей и жиров, необходимых для создания клеточных мембран, гормонов и изолирующих оболочек нервов, исключение кофеина и алкоголя, медитация для анализа и детоксикации, вызывающих стресс мыслей. Еще одно совершенно необходимое условие улучшения здоровья – исключение из рациона искусственных заменителей сахара. Кроме того, следует помнить, что тот вид обезвоживания, который заявляет о себе астматическими симптомами, влечет за собой ряд негативных последствий. Вот почему детская астма – это чрезвычайно разрушительное состояние, способное оставить глубокий след и вызвать различные проблемы со здоровьем в последующей жизни. Мое мнение о серьезности поражающих эффектов обезвоживания в детском возрасте – Стала причиной того, что я направляю значительную часть своих усилий на предупреждение и излечение астмы у детей. Самое необходимое для организма питательное вещество – вода. Она генерирует энергию. Вода растворяет все минералы, белки, крахмал и другие растворимые в ней компоненты, после чего разносит их по всему организму в составе крови. Думайте о крови, как о морской воде, где содержатся несколько видов рыб, красные клетки, эритроциты, белые клетки, лейкоциты, тромбоциты, белки и ферменты, которые плывут к месту назначения. Сыворотка крови содержит почти все те же минералы и почти в тех же пропорциях, что и морская вода. Человеческий организм постоянно испытывает потребность в воде. Он теряет воду через легкие, когда мы дышим. Он теряет воду с потом, мочой и ежедневным стулом. Хорошим индикатором потребности организма в воде служит цвет мочи. Хорошо насыщенный водой организм выдает бесцветную мочу, если не принимать во внимание красящие компоненты вашей пищи. В организме относительно обезвоженного человека моча желтая. В состоянии сильного обезвоживания человек вырабатывает мочу оранжевого цвета, Исключением являются те, кто принимает мочегонные и выделяет из своего уже обезвоженного организма бесцветную мочу. Организму нужно не менее 2,5 литров воды и пол-ложки чайной соли каждый день, чтобы компенсировать естественные потери с мочой, дыханием и потом. Недостаточный прием воды приведет к слишком большой нагрузке на почки. Им придется работать с повышенной интенсивностью, чтобы концентрировать мочу и выводить с небольшим количеством воды как можно больше токсичных отходов. Практика показывает, что людям крупного телосложения следует выпивать 14 грамм воды на каждые 450 грамм веса. Человеку весом 90 кг необходимо 2,8 литра воды. Воду нужно пить каждый раз, когда вы чувствуете жажду, даже во время еды. Это не оказывает вредного влияния на процесс пищеварения. Кроме того, вы должны выпивать по меньшей мере 2 стакана воды натощак утром, чтобы восполнить потерю воды за 8 часов сна.